Орда нашла Коэна, сидящим на древнем могильнике, неподалеку от лагеря. За время своих многочисленных путешествий по диску члены Орды не раз натыкались на подобные холмы, но эта местность буквально изобиловала могильниками. Там и сям из снега торчали высокие камни с надписями на неизвестном языке. Захоронения были очень старыми, однако никому из Орды и в голову не приходило, вскрыть курганы и разведать что за сокровища таятся в их глубинах частично это объяснялось тем что в лексиконе серебра ордынцев существовало специальное слово обозначающее человека с лопатой а именно раб но в основном это объяснялось тем что несмотря на варварскую профессию у этих людей имелся строгий моральный кодекс, пусть даже намного отличающееся от принятого и в кодексе там присутствовало специальное слово обозначающее раздаряющего могильнике человека, а именно покойник орда каждый член, который был ветераном, пережившим тысячи и тысячи самоубийственных сражений и атак, осторожно приблизилась к сидевшему в снегу коэну Варварский меч был глубоко воткнут в сугроб, а на лице Коэна застыло отрешенное, вызывающее беспокойство выражение. — Старина, ты как насчет поужинать? — осведомился Калеб. — Морж, — сказал малыш Вилли. — Опять. — Я еще не закончил, — неразборчиво прошепелявил Коэн. — Что не закончил, старина? Вспоминать, ответил Коин. Кого вспоминать? Героя, который ждешь, похоронен. А, а кто здесь похоронен? Понятия не имею. Хоть к какому народу он принадлежал? Где-то откуда знать, огрызнулся Коин. Он что, совершил много достославных деяний? Может, да, а может и нет. Тогда почему? «Тот-то же должен помнить же Шранца! Но ты ведь ничего о нем не знаешь. Это не мешает мне его помнить». Члены Орды переглянулись. Приключение обещало быть трудным, но вместе с тем оно обещало быть последним. «Слушай, может, ты поговоришь с этим молодчиком, которого мы умыкнули?» — наконец сказал Калеб. «Он начинает действовать мне на нервы». По-моему, он не понимает, с кем связался. — Он просто должен написать шагу, — решительно прошепелявил Коэн. Тут он как будто что-то вспомнил и принялся шарить по карманам. Поскольку предметов одежды на Коэне было очень немного, процесс поисков надолго не затянулся. — Понимаешь, этот бард не совсем того сорта, который нужен для сочинения героических саг, — тем временем продолжал калиб. Я ж сразу сказал, как только мы его сцапали. Он нам не подходит. Такие барды годятся только на то, чтобы песенки девицам петь. О цветочках там, о весне. Бус, это не наша тема. Ага, нашел, радостно возвестил коин и вытащил из на поясной сумочки вставные челюсти, вырезанные из алмазных зубов тролля. Вставив челюсти в рот, Он пару раз пробно щелкнул ими. — Так-то лучше. Что, — Что-что ты сказал? — Он не героический бард, босс. Коин пожал плечами. — Что ж, надеюсь, он быстро учится. И все равно он куда лучше бардов Агатовой империи. Все ихние поэмы — не больше 17 слогов. А этот, по крайней мере, из Ангморпорка. Он должен был хотя бы слышать о сагах. — А я говорил, надо через Китовую бухту идти, — встрял Моздам. Ледяные пустыни, морозные ночи. Самая подходящая атмосферка для САК. — В особенности, если ты любишь Китовый жир, — кивнул Коин и выдернул меч из сугроба. — Ладно, я переговорю с пареньком. Он у меня мигом забудет про всякие там цветочки.